Самки следовали за самцами, неся на спине детенышей, но при виде флебусьеров спешили убраться во свояси предоставляя самцам прикрывать отступление. Заметив, что флебусьеры едва держатся на ногах после почти непрерывного десятичасового перехода, черный корсар в полдень приказал разбить бивак, чтобы дать всем заслуженный отдых. Ван Штиллер и африканец занялись осмотром деревьев, и вскоре им повезло близости от болота они наткнулись на Бакабу, красивейшую пальму с цветами карминного цвета и из коры которой при надрезе вытекает сок, похожий на вину. Тут росла джабутика бейра, дерево высотой в 6-7 метров с темно-зелеными листьями, дающие глинцевитые ярко-желтые плоды величиной с апельсин, с огромной косточкой и вкусной нежной мяктью. Карма и каталонец отправились на поиски дичи. Заметив, что возле болота попадаются лишь птицы, которых не возьмешь голыми руками, они решили попытать счастья на пушке леса, надеясь изловить пуду, крохотного оленя, или пекари, родственника диких кабанов. Наказав товарищам развести огонь, они быстрым шагом отправились в лес, зная, что карсар сгоравший от нетерпения, Как можно скорее нагнать Ван Гульда и его спутников, не позволит им расположиться здесь надолго. За четверть часа они прочесали густые заросли пушечного дерева и муку-муку, но ничего не найдя, остановились на пушке леса, под сенью причудливых пальм, колючих кактусов, высоких гелинтусов и прекрасных огненных шалфеев, клонившихся под грузом цветов дивного карминного цвета. Каталунец остановился и напряг слух, стараясь ловить малейший шорох, который навел бы их на след какой-нибудь живности, но под зелеными сводами леса царила полная тишина. — Боюсь, что нам придется довольствоваться своими запасами, — сказал он, качая головой. — Может быть, мы находимся во владениях ягуара, и всякое зверье давно отсюда ноги унесло? — Хоть бы дикую кошку раздобыть. Ну, их тут хватает, особенно крупных. — Да. — Попадись нам, ягуар, мы бы его прикончили. — Кстати, мясо вы не так уж и плохо, особенно с красной капустой, — заметил каталонец. — Так зачем же дело стало? — воскликнул каталонец, внезапно вытягивая голову. — Я вижу кое-что получше. — Уж не лень ли ты заприметил, сердечный друг? — Взгляните туда. — Видите, там кружится большая птица. Подняв глаза карма, действительно увидел огромную черную птицу, летавшую над деревьями. — Так вот что за олень вам приглянулся! Эта птица называется гуль-гуль. смотрите кто там, еще одна, а чуть подаль целая стая. — Поди-ка, подстрели их, — сказал насмешливо карма. — какой нам дело твоих гуль-гулей? А я вовсе не собираюсь их убивать. Но разве вы не знаете, что они показывают, где пасется отличная дичь? Какая же пекарий, похожая на наших кабанов. Акула тебя побери. Кто б сейчас отказался от отбивной. Объясни мне, однако, друг сердешный, какое отношение имеет твои гуль к этим животным? Эти птицы обладают острейшим зрением. И, заметив издалека пикари слетают к ним, чтобы полакомиться... — Что, его мясом? Нет, что вы, червями и насекомыми, которых эти животные вырывают рылом из почвы в поисках вкусных корешков и луковиц, до которых они охочи? — Понятно. Итак, последуем за птицами, пока они не исчезли из виду, и будем наготове. А если нас услышат испанцы, тогда пусть корсар остается без ужина. — Ты говоришь, как по писаному, дружище. По мне пусть луч нас услышат, чем шатат с полису на голодное брюхо. Тихо. Что, кабаны? Не знаю, но кто-то движется к нам. Слышите, как шуршат листья. Слышу. Подождем, и будем готовы открыть огонь. Злоключение карму Шагак в сорока от обоих охотников, поспешивших спрятаться за ствол толстой симорубы, Слышался шелест листвы и чьих-то осторожных шагов. Время от времени там и сям похруствовали ветки, словно прибежавший приближавшийся колебался, идти ему прямо или нет, и тем не менее он неуклонно приближался к охотникам. Внезапно Карму увидал, как из кустов на лужайку вылезло какое-то животное полуметровой длины с темно-бурой шерстью, с белой полосой вдоль спины и довольно пушистым хвостом. Кармоний знал, к какому виду отнести его, и съедобно ли оно, но ведь что, до него не более тридцати шагов он не удержался и выстрелил. Зверь упал, но тотчас же вскочил на ноги, с быстротой свидетельствовавшей о том, что он ранен легко и молниеносно скрылся в кустах. «Акула, тебя подери!» — скричал Флебустиер. «Я, кажется, промазал, но от меня он не уйдет!» Не слушая каталонца, кричавшего ему вслед. — Поберегите свой нос! — Кармо бросился вслед за раненым животным. Зверь бежал изо всех сил, стремясь поскорее добраться до норы. Размахивая абордажные сабли, Кармо преследовала по пятам, надеясь отсечь ему голову. — Ах ты, разбойник! — кричал он. — Да убеги ты к самому дьяволу! Все равно тебе нет спасения! Бедный зверь не останавливался, но заметно терял силы. Следы крови, оставленные на траве и листьях, свидетельствовали, что пуля Флебусьера попала в цель. Изнемогая от погони и потери крови, зверь, наконец, забился под дерево. Полагая, что дело кончено, Кармо бросился к нему. Но тут был встречен струей такой отвратительной жидкости, что повалился на земь, задыхаясь от вони. — Пропади все пропадом! — закричал он. — На что нужна такая падаль? От нее сдохнут океанские акулы. Он так расчихался, что не мог больше произнести ни слова.